Глава 10 Когда ненормальность становится нормой? Как правильно расставаться? Клей и Том на годовщину накрыли праздничный стол. Клей с любовью смотрел на Тома, и тот вдруг ни с того ни с сего рявкнул. «На что уставился?» «Перестань! Бесит!» Клей хотел встать и уйти, но промолчал. Ужин прошел в тишине. В походе по Гватемале Гэри все время обгонял Сью и язвительно называл ее ленивой и неуклюжей. Пэт удовлетворила мужа в постели по его просьбе и услышала «Класс, а лучше всего, что это мог быть кто угодно, таинственная незнакомка. Меня это заводит», — сказал, как ударил. В предыдущей главе мы обсудили конфликты в паре тревожной избегающей и варианты их решений. В некоторых случаях никакими стараниями ситуацию не изменить. Любые переговоры только ранят. Тревожные избегающие типы, к сожалению, пробуждают друг в друге худшие черты. И ненормальность входит в норму. Говорят, что такое терпят только мазохисты и, раз эти жалкие ничтожества не уходят, так им и надо. Есть мнение, что это повторное проживание детской травмы во взрослом возрасте. Роман Марша и крега Это опровергает. С Маршей, 31 год, мы познакомились во время интервью для книги. Она открыто и без прикрас рассказала свою историю, включая самые интимные и болезненные моменты. Ей хотелось помочь другим женщинам в похожей ситуации, показать им, что из деструктивных отношений есть выход, а счастье возможно. Марша выросла в любящей и заботливой семье после расставания с Крэгом встретила хорошего человека, и у них всё замечательно. Единственный недостаток Марши — это тип привязанности, тревожный. У Крэга был избегающий. Как вы помните из пятой главы, между этими типами нередко возникает взаимное притяжение, и им трудно расстаться. На примере Марши вы узнаете, до каких крайностей доходят пары тревожный-избегающий И как, несмотря на это, не могут разорвать отношения? История печальная, но заканчивается на жизнеутверждающей ноте. Как вы узнаете из рассказа Марши, порой людей так сильно тянет друг к другу, что даже эмоционально здоровые личности попадают в деструктивные отношения. Но счастье придёт, если найти в себе силы покончить с ними. История Марши Мы с крегом познакомились в колледже. Он был симпатичный, спортивный и потрясающе выглядел. К тому же он был тьютором по физике, занимался гораздо более сложной работой, чем я, и мне казался чуть ли не божеством. Но с самого начала я многое в нём не понимала, и мне это не нравилось. Когда он в первый раз пригласил меня на свидание, как я подумала, это оказалась тусовка с его друзьями. Любая на моём месте также обманулась бы, но я малодушно решила, что неправильно поняла его. Вскоре он предложил сходить куда-нибудь вдвоём, и я списала первое свидание на недоразумение. Месяц спустя я решила сделать ему сюрприз, придя к нему на тренировку по лёгкой атлетике. Он не только не обрадовался, но и вообще не смотрел в мою сторону. Общался с друзьями и даже не поздоровался. Единственное, чем я могла это объяснить — Он меня стыдился. Позже я спросила его об этом. Он ответил, «Марша, в компании не стоит показывать, что мы пара». Я ужасно разозлилась и расплакалась. Но потом он меня обнял, поцеловал, и я его простила. Он скрывал от всех наши отношения, но мы стали парой. Увы, этим недопониманием проблема не закончилась. Мы встречались 7 месяцев, и, на мой взгляд, все развивалось прекрасно. Я рассказала бывшему парню, с которым поддерживала дружеские отношения, что нам не стоит больше видеться. Крэг на это заявил, зачем ты ему сказала? Еще рано говорить, неизвестно, что у нас получится. Через пару месяцев мы вроде бы наконец пришли к согласию. Крэг переезжал в двухкомнатную квартиру, и я предложила жить вместе». Он согласился, и меня это обрадовало, как подтверждение серьёзности отношений. Никто не удивился. Всем нравился славный парень Крэг, знакомые считали его прекрасным человеком. А моя жизнь с ним состояла из череды эмоциональных взлётов и падений. И я рыдала чуть ли не каждый день. Крэг всё время сравнивал меня со своей бывшей Джинджер. Она, по его словам, была идеальная, умная, красивая, интересная и эрудированная. Они изредка общались, и из-за этого я чувствовала себя ужасно неуверенно. Он по ходе возвеличивал её и принижал меня, особенно мой интеллект. Меня просто убивало, что он считал меня в чём-то глупой. Но я знала, что умная, я же училась в университете Лиги Плюща, и решила не обращать внимания». С внешностью всё было иначе. Я не считала себя красивой. А из-за того, что Крэг заострял внимание на недостатках, например, на целлюлите, чувствовала себя дурнушкой. Он периодически напоминал мне об этом. Впервые увидев меня голой в душе, он сказал, что я коротышка с огромными сиськами. Я наивно верила ему и начинала сама так о себе думать. Однажды я объелась, почувствовала себя толстухой и спросила, почему он вообще захотел... Такую некрасивую женщину. Любой мужчина, да вообще любой человек на такое самоуничижение ответил бы что-нибудь вроде «Марша, ну что ты болтаешь, ты же красавица!» Но Крэг просто констатировал, ну больше никого не было. Ему не пришло в голову, что это обидно. Он всего-навсего сказал, как есть. Я пыталась объяснить, как мне обидно, даже называла его эмоционально отсталым. Но у него в одно ухо влетало, а из другого вылетало. Порой мне казалось, что я больше не могу, и говорила, что ухожу. Но сделать этого не могла. Он говорил, как любит меня, и я верила, что он — моя судьба. Правда ли он любил меня? Может быть. Он говорил это почти каждый день. Я его оправдывала, убеждала себя, что он не виноват. Ведь в детстве у него не было примера нормальных отношений. Его отец деспот и плохо обращается с матерью. Я уговаривала себя, что Крэг просто не знает, что бывает по-другому. Если он копировал отца, то можно было надеяться, что он изменится. Не желая смотреть правде в глаза, я мирилась со многим. Как и его отец, Крэг был властным. Всё должно было быть так, как он хочет. Его мнение во всём было важнее моего. Он выбирал, что мы будем смотреть и что я буду готовить. Он знал, как трепетно я отношусь к интерьеру, но все равно повесил в гостиной постер Шакила О'Нила. В гостиной! Я стыдилась того, как он со мной обращается, или, скорее, как я позволяю ему с собой обращаться. И со своими друзьями встречалась без него. Общение с его друзьями было пыткой. Вообще, я застенчивая, но как-то раз вставила свое мнение в общей беседе. Он перебил говорящего «Эй, погоди, моя гениальная подружка хочет что-то сказать». В другой раз на пляже я попросила дать мне полотенце, а он перед всеми заорал «Сушись на солнце!». И это далеко не всё, таких случаев было полно. Я просила его не разговаривать со мной так, но в итоге сдалась. Я со всем этим мирилась и оставалась с Крэгом так долго, потому что он был очень нежным. Мы всё время обнимались и засыпали в объятиях друг друга. Это заменяло мне хороший секс. Крэг очень редко его инициировал по сравнению с другими моими парнями. И в тепле его объятий я забывала, что он меня не хочет. Я всё время оправдывала происходящее и постепенно перестала трезво смотреть на вещи. Я говорила себе, идеальных отношений не бывает. Всегда приходится в чём-то уступать почему бы тогда мне не уступить крегу? Мы были вместе уже несколько лет, и я рассудила, как мне казалось вполне разумно, что пора пожениться. И не передумала даже после ужасной фразы, которую услышала в ответ. «Да это же значит, что я никогда больше не пересплю с 20-летней!» Я буквально заставила Крега жениться на мне. Уломав его, я поняла, что сделала ошибку. Это было очевидно. Он купил мне уродливое кольцо, из которого вываливался камень. Но мне и этого было мало. Медовый месяц в Париже прошел отвратительно. Мы все время были вместе, я чувствовала себя прикованный к нему. Можно было наслаждаться бездельем и делать все, что заблагорассудится, но Крэг во всем искал проблему. Он жаловался на обслуживание в гостинице и прямо-таки взорвался, когда из-за меня мы сели в метро не в ту сторону. Тут меня, наконец, настигло прозрение. Я смотрела, как он беснуется и понимала, что так будет всегда. Когда мы, наконец, вернулись домой, и родители спросили, как поездка, мне не хватило смелости во всём признаться, и я вяло пробормотала «всё хорошо». Так себе характеристика для медового месяца. Я застряла в кошмаре, но вырваться не могла. Всякий раз, как я набиралась смелости, Крек уговаривал меня остаться. Я боялась, что никогда не уйду, и мечтала, что он полюбит другую и бросит меня. Но, к счастью, мужества ему всё же хватило. Когда я в тысячный раз попросила развода, он снова отговорил меня, но сказал, что в следующий раз этого делать не будет. Он сдержал слово, и я ему очень за это признательна. В очередной раз, когда стало невмоготу, я предложила развестись, он ответил «давай». У нас был договор на совместную покупку квартиры, и мы потеряли 10 000 долларов за расторжение сделки, но я считаю это своим лучшим вложением. Развод прошел относительно быстро и безболезненно. После него мы не стали разрывать контактов. Когда я перестала зависеть от Крега, то оказалось, что с ним интересно общаться, Правда, недолго. Он интересный собеседник, дружелюбный и обаятельный. А услышав колкость, я просто вставала и уходила. Мы рады, что Марша встретила другого мужчину и теперь счастлива. Она сменила работу и нашла новые увлечения. Таких терзаний, как с крегом у неё больше не было. Противодействие. Марша и Крэг – печальный пример романа «Тревожного и избегающего». Крэгу мешала близость, и он возводил вокруг себя эмоциональные барьеры. Неопределённость в начале отношений, неясный статус, неохотная женитьба, уничижение Марши, редкие сексуальные контакты и прочие средства деактивации. Его принадлежность к избегающему типу очевидна. У Марши тревожный тип. Она искала близости и настояла на женитьбе. Отношения занимали в ее жизни главное место, судя по тому, что сначала она каждый день плакала от обиды на Крэга, а потом часто думала о разводе. Как типичный тревожный тип, она металась между эйфорией и депрессией в зависимости от поступков Крэга и использовала протестное поведение, угроза уйти на словах. Механизм привязанности Марши был постоянно возбужден, по крайней мере в первые годы, пока она не охладела к Крэгу. Как видите, разные потребности в привязанности создают постоянный конфликт. Крэг сохранял дистанцию, а Марша наступала. Своей раздутой самооценкой, черта избегающего типа, Крэг задевал ее комплексы, свойственные тревожному типу. Но моменты нежности между ними мешали Марше уйти. Когда надо, Крэг был любящим и нежным, и умел успокоить ее, после того, как сам обидел. но за сближением, Неизменно следовало отторжение, как это всегда и происходит в союзе тревожный избегающей. Немного о сексе. Про секс Марша сказала, что Крэг очень редко его инициировал. Избегающие люди и здесь сохраняют дистанцию. Это не говорит об измене, хотя, согласно исследованиям, представители избегающего типа чаще других заводят романы на стороне. Филип Шейвер и Дори Шахнер, магистрантка университета Калифорнии в Дэвисе, в совместном исследовании выяснили, что избегающие личности чаще прочих флиртуют с несвободными людьми и отвечают на их заигрывание. Но даже оставаясь верными, они дистанцируются в сексе. Тревожных людей больше всего интересуют эмоциональные проявления в этой сфере. Они наслаждаются поцелуями и ласками. У избегающих ровно противоположные предпочтения. Чаще всего их привлекает исключительно половой акт, без объятий. Или они устанавливают правила для минимизации близости, например, без поцелуев. Некоторые занимаются сексом редко, а то и никогда или фантазируют в процессе о других людях. В сложившихся отношениях это способ разнообразить сексуальную жизнь, а избегающие таким образом мирятся с близостью. Для них это средство деактивации, они абстрагируются от любимого человека. В исследовании пар в официальных и гражданских браках канадские учёные Одри Брассар и Айван Лузье совместно с Филиппом Шейвером обнаружили, что мужчинам и женщинам с избегающим типом привязанности секс нужен реже, чем остальным типам. Ещё одна любопытная деталь. Людей избегающего типа секс интересовал меньше, если их спутники относились к тревожному типу. Исследователи считают, что такие пары, как Марша и Крек, реже занимаются любовью из-за навязчивости тревожной половины, избегающей обороняясь, возводят дополнительные барьеры. Чем реже секс, тем больше дистанции. Кроме того, для тревожных людей секс — это показатель их привлекательности в глазах любимого человека и символ его одобрения. Конфликт неизбежен, если тревожный придаёт такое значение физическому аспекту любви, а избегающий всячески от него уклоняется. Не во всякой паре тревожно избегающий и не всегда камнем преткновения становится секс, но в той или иной форме эмоциональная дистанция сохраняется. В ближнем кругу В период жизни с крегом секс был не самой большой проблемой Марши. Наедине с ней и в компании Крэг постоянно подавлял свою потребность привязанности. С Маршей он обращался как с врагом, одновременно являя себя миру любящим и заботливым мужем. Всем нравился славный парень Крэг, знакомые считали его прекрасным человеком. В этой двойственности Маршей запуталась. Она была ему ближе всех в мире, но к ней он относился хуже всех. Почему он был таким милым с другими и деспотичным с ней? Ей казалось, как только он поймёт, что это её обижает, то станет обращаться с ней хорошо. Крэк потому и отталкивал Маршу, что она его самый близкий человек. Она допущена в ближний круг, куда входят супруги и дети, а в детстве — родители, братья и сёстры. Ближний круг избегающего типа — это далеко не курорт. Марша переступила черту, подошла ближе к комфортной крыгу дистанции и стала врагом. Чем ближе, тем сильнее он ее отталкивал. Это типичная ситуация в паре тревожной и Как узнать, что вы стали врагом? Вам стыдно признаться друзьям и родственникам в том, как с вами обращаются. Вы удивляетесь, когда вашего спутника называют милым, приятным и предупредительным. Вы подслушиваете разговоры любимого человека с другими, чтобы узнать, что происходит в его жизни. Важные вопросы любимый человек обсуждает не с вами, а с другими. Вы не уверены, что в экстренном случае любимый человек бросит всё и примчится к вам. Вашему спутнику важнее произвести хорошее впечатление на других людей, а не на вас. Вам странно видеть, как любимые ваших друзей предупредительны к ним. Вы чаще всех терпите обиды и оскорбления от любимого человека. Кроме вас, о вашем эмоциональном и физическом здоровье никто не заботится. Что-нибудь из списка применимо к вам? Если любимый человек вас игнорирует, мил с незнакомцами, а с вами рта не раскрывает, похоже, он причислил вас к врагам. Только за то, что вы стали ближе, чем ему это комфортно. У представителей надёжного типа всё иначе. В ближнем кругу надёжных людей царят любовь и уважение. Ваше благополучие на первом месте. Вы — единственное доверенное лицо. Ваше мнение представляет наибольшую ценность. Вами восхищаются, о вас заботятся. Потребность в близости удовлетворяется сверх всяких запросов. Застрявшие в союзе тревожно избегающие не верят, что так бывает и считают, что со своими близкими все обращаются одинаково, а остальное — сказки. Официально заявляем, так бывает, и это не редкость, ведь надёжных в мире больше половины. Симптомы проблем в отношениях Марши и Крега Некоторые симптомы, как дымящиеся пистолеты на месте преступления, должны были насторожить Маршу уже в первые недели или хотя бы месяцы. Крэк не удостоил Маршу взглядом, когда она пришла к нему на тренировку. Он скрывал от всех их отношения. Он удивился, что Марша перестала видеться с бывшим. Это показывает, что его не интересуют обязательства. Он говорил ей обесценивающие и уничижительные слова. «Идеальная бывшая Джинджер, как ни посмотри, однозначно была лучше». Поделившись с ним волнениями и сомнениями, Марша чувствовала себя еще хуже. А главное, всеми своими действиями он демонстрировал, что не способен проявить эмоциональную заботу. Подробнее о симптомах слушайте в пятой главе. Признание проблемы. В союзе с избегающим трудно признаться себе и другим в наличии проблемы. Но собственное недовольство тревожные сами же парируют. А кто счастлив? Все ссорятся, все чем-то недовольны. А мы чем лучше? и убеждают себя, что всё не так уж плохо. Некоторые понимают серьёзность положения, но не могут из него выйти. Пытаются, но боль разлуки становятся невыносимой, и их накрывает синдром отмены. Синдром отмены. Почему не уйти, когда из вас уже сделали врага? Во-первых, это больно. Как бы ни было тяжело терпеть дурное обращение, рвать связь ещё мучительнее. Умом вы понимаете, что надо уходить, но эмоции мешают это сделать. Эмоциональные сети механизма привязанности миллионы лет спасали нас от одиночества, и чтобы нам хотелось быстрее вернуться в объятия любимого человека, они превращают одиночество в пытку. Исследованиями подтверждено, что с точки зрения мозга расставание не отличается от перелома ноги. В обоих случаях на экранах сканеров зажигаются одни и те же области. Мозг переживает отлучение от объекта привязанности, так же, как физическую боль. Но дело не только в боли. С активацией механизма привязанности нахлынут приятные воспоминания о редких совместных моментах, а тысячи обид забудутся. Вы вспомните, как любимый человек вас утешал, и забудете, что он и был причиной огорчения. С активным механизмом привязанности трудно бороться. Вот почему Марша так долго оставалась с Крэгом. Возврат на место преступления. Что происходит, когда люди повторно сходятся? Майрон Хофер, коллега Амира Левина из Колумбийского университета и ведущий исследователь в сфере психобиологии, специализирующийся на привязанности матери и ребёнка, сделал очень важное открытие. После отлучения от матери у крысят запускается ряд физиологических реакций. Активность и уровень гормонов падают, сердцебиение замедляется. В своих исследованиях Хофер по одному заменял все атрибуты матери субститутами. Дал крысятам грелку, досыта накормил и поглаживал кисточкой, имитируя вылизывание. Каждый атрибут устранял один аспект дистресса. Кормление поддерживало в норме сердцебиение, Тепло стимулировало активность, а вылизывание повышало уровень гормонов роста. Но только одна вещь устраняла дистресс полностью — возвращение матери. У людей всё то же самое. Расставание активирует механизм привязанности, и мы, как крысята, ни о чём не можем думать, кроме утраченной любви. В присутствии любимого человека всю боль сразу как рукой снимет поэтому сложно сопротивляться желанию увидеть его снова. Друзья и родные, как бы ни старались, на это не способны. Вот почему так трудно уйти, да ещё с первого раза. Поэтому Марша после развода продолжала видеться с Крэгом. Тревожные люди не могут сразу выбросить человека из головы. Привязанность уходит постепенно и независимо от их усилий. Только когда последней клеткой своего тела они осознают, что любимый человек ни за что не изменится и счастье вместе с ним невозможно, механизм привязанности выключится, и муки прекратятся. Побег из Алькатраса Марша представляла себе, что её ждёт, хотя не слышала о синдроме отмены. Она боялась, что у неё не хватит смелости уйти, но, к счастью, Крэг взял это в свои руки. Сдержал слово, когда она в очередной раз попросила развод. Всё произошло быстро. Она упаковала маленькую сумку и позвонила сестре с просьбой заехать за ней. С точки зрения привязанности, это был хладнокровно спланированный побег. Рядом с сестрой, в атмосфере семейного тепла, она справилась с одним симптомом дистресса. Потом она поговорила с друзьями, и те поддержали её. Остатки дистресса она сняла мороженым и шоколадом. По отдельности, всё это помогало слабо, и порой она не могла понять, чего ей взбрело в голову уходить от Крэга. Но об этом ей ежечасно напоминали друзья и родственники. Когда хороши средства деактивации? Задолго до разрыва Марша подсознательно готовилась к побегу, постепенно отключая механизм привязанности. Много лет она старалась построить нормальное отношения с Крэгом, объясняла ему свою точку зрения, переживала эмоциональные срывы и прощала ему всё. Но теперь сдалась. В интервью она сказала, что в первые годы плакала каждый день, а в последний год почти ни разу уже начала эмоционально отдаляться. Марша больше не верила в перемены, как и в то, что Крэг вообще может измениться. Она видела в нем все больше недостатков и перестала преувеличивать редкие радости. Марша прошла через все то, что избегающие люди испытывают постоянно. Сопротивляясь сближению, они преувеличивают недостатки любимого человека и не дают приблизиться. Марша относится к тревожному типу, но использовала все средства деактивации. Это помогло вычеркнуть человека из механизма привязанности. Процесс начинается до расставания, но не избавляет от синдрома отмены. Разрыв снова активирует механизм привязанности, и тогда возможно что угодно. Марша деактивация упростила первую фазу расставания и сам развод. Сейчас марш уже не поддерживает отношения с Крэгом. Она встретила свою половинку. Как пережить разрыв? 9 рекомендаций, основанных на теории привязанности, помогут пережить болезненный период после расставания. Первое. Как вам живётся в ближнем кругу? Вы чувствуете себя на троне или в тылу врага? В последнем случае пора бежать. Второе. Предварительно заручитесь поддержкой. Расскажите друзьям и близким, как обстоят дела на самом деле. Верните контакт со всеми, кого сторонились из стыда или нежелания обсуждать свои проблемы и подготовьте их к тому, что вам понадобится их участие. Какое, слушайте в седьмом пункте. Третье. Найдите спокойное, уютное место на первое время. Вам понадобятся силы. Соблазн вернуться будет велик, преодолеть его помогут родители, родственники и близкие друзья. Четвёртое. Удовлетворите потребности в привязанности другими способами. Например, массаж, много физической нагрузки и вкусная, здоровая еда. Сгодится всё, что успокаивает механизм привязанности и уменьшает сердечные муки. Пятое. Если всё-таки вернётесь на место преступления, ничего страшного. Конечно, не стоило поддаваться, но раз уж сорвались, по крайней мере, не ругайте себя. Сейчас очень важно себя любить. Чем хуже вы о себе думаете, тем больше хочется назад, в обманчивую надёжность отношений. Механизм привязанности всё сильнее активируется и делает это желание нестерпимым. Шестая. Не вините себя за страдания. Это реальная боль. Друзья скажут, что пора всё забыть, перестать себя жалеть и жить дальше. Не делайте вид, что вам не больно. Будьте к себе добрее, заботьтесь о душе и теле. Лечите любовные раны так же заботливо, как сломанную ногу. Седьмая. Когда нахлынут приятные воспоминания, позвоните друзьям. Механизм привязанности искажает восприятие, а друзья напомнят, как всё было на самом деле. Пусть сейчас вы тоскуете и идеализируете прошлое, медленно, но верно вы вернётесь к реальности. Восьмая. Деактивация. Главное сейчас — Успокоить механизм привязанности. Для этого вспомните всё плохое, а чтобы больше не забывать, запишите все причины, по которым решили уйти. Доставайте список, как только вспомнится что-нибудь хорошее. Девятое. Как бы больно ни было, всё пройдёт. Разбитое сердце излечится, и лучшее ждёт впереди.